Но пока неудачник жаловался на судьбу, ему пришла в голову удивительная мысль. А почему бы ему не воспользоваться этой, будь она благословенна, отлучкой Метро Лефевра для того, чтобы и самому потихоньку сбежать в столицу, провести там двое суток и также незаметно вернуться как раз к возвращению хозяина? Никто ни о чем не догадается. Собеседник, с которым он поделился внезапно осенившей его идеей, Весело рассмеявшись, сказал, что ему страшно нравится мысль вот так сбежать вдвоем. Только где взять денег на дорогу? У Пае при себе было только двадцать франков. У Александра и того меньше, всего-навсего семь. А ведь для Дюма не существовало безвыходных положений. У Шонта всегда придумает, как извернуться. «Ничего страшного», — решил Александр. «По дороге они станут браконьествовать» все, что сумеют настрелять, продадут какому-нибудь парижскому трактирщику, и этих денег хватит на то, чтобы заплатить за номер в гостинице. План Дюма был в точности приведен в исполнение. Александр сел на лошадь позади Пайе, и друзья тронулись в путь. Раз двадцать молодые люди спешивались и стреляли по всему, что шевелилось в зарослях. К тому времени, как они добрались до Парижа, им удалось разжиться четырьмя зайцами, четырьмя куропатками и парой перепелов. После долгих переговоров удалось торговаться с хозяином гостиницы старых августинцев, на улице носившей тоже имя. Он согласился в обмен на содержимое екташей предоставить друзьям стол и кров на 24 часа. Сделка состоялась, и Александр в полном изнеможении, но упоительно счастливый, повалился на постель, Поздравляя себя с тем, что одержал Первую победу, на завтра он с самого рассвета пустился бродить по огромному незнакомому городу в поисках площади Пигаль, где обитала семья Левен. Где-то посреди своих питаний остановился у здания французского театра и прочел на афише, что вечером здесь будут давать Сулу: Трагедию господина де Жуи в пяти актах. Внизу было крупными буквами приписано. В роли Сулы выступит господин Тальма. Александр, до которого и в его провинциальной глуши дошли слухи о великом актере, не колебался. Он непременно должен увидеть этот спектакль. Пусть даже ему придется отдать за билет последние гроши. Но, может быть, Адольф, у которого всегда в запасе есть какое-нибудь средство, что-то придумает, как-нибудь ему поможет? Раз двадцать, переспросив дорогу у прохожих, Он, в конце концов, отыскал жилище Львенов и в девять утра ворвался в спальню друга, который еще спал, должно быть, после ночи безудержного распутства. Адольфа, которого ранний гость нетерпеливо растолкал, немало позабавило простодушное волнение юноши, и он пообещал Александру представить его Тальма, с которым он был лично знаком и который, несомненно, мог им дать бесплатные билеты на вечернее представление. Нетерпение достигло предела. И друзья без промедления отправились к Тальма. В одиннадцать часов они уже звонили у дверей дома на улице Турде-Дам, которому выпала честь дать кровь великому актеру. Их провели к Тальма, который в это время был занят утренним туалетом. Плескал водой себе на грудь, энергично растирал почти наголо остриженную голову. Узнав, что новоприбывший сын генерала Дюма... Он величественно, словно в тогу, завернулся в купальное полотенце, в нескольких словах рассказал о давней встрече с героем наполеоновских войн и протянул руку юному поклоннику. Александр, находившийся от всего происходящего в полном смятении, хотел было эту руку поцеловать. Но Тальма, которого нисколько не тронуло волнение, вызванное им в душе молодого человека, высвободился и тут же выписал контрамарку на двоих. Выйдя из дома великого актера, Александр от радости спотыкался на каждом шагу. Однако Адольф, которому подобные милости были не в новинку и даже несколько наскучили, сомневался в том, сумеет ли он освободиться, чтобы пойти на спектакль. У него, по его словам, было столько приглашений от всяких людей из литературного и театрального мира, что он уже и не знал, куда податься. Но в конце концов согласился пожертвовать сегодняшним вечером, в угоду своему пылкому другу. Больше того, пригласил его позавтракать. Что касается обеда, то Александр собирался пообедать вместе с пае у старых августинцев. И пообедал. В обмен на двух зайцев и четырех куропаток они получили суп, филе с оливками и ростбиф с картошкой. После чего с набитым животом, но ясным умом, Александр явился к Адольфу, «Королевское кафе» — излюбленное место встречи писателей, откуда они направились в театр. Зал был переполнен. Над океаном голов перелетал нетерпеливый шепот. Но вот, наконец, занавес поднялся. С первых же реплик Александр был совершенно заворожен. Прежде всего, конечно, самой пьесой поскольку отречение Сулы трагически напоминало об отречении императора, но никак не меньше внешностью Тальма, который сделал себе грим Наполеона, а главное его талантом, соединением мощного голоса с искренностью чувства. В самом деле Тальма был врагом той напыщенной декламации, которой так страдала французская сцена, и стремился и в величии оставаться простым. Он не играл драматическую ситуацию, он проживал ее в полную силу, так, словно все слова до последнего только что родились в его душе, и Александр, несмотря на свой небольшой театральный опыт, понимал это. Зрители, сидевшие рядом с ним, тоже, как ему казалось, были потрясены мастерством актера и всеми теми воспоминаниями о славном и трагическом прошлом Франции – которое он вызвал в них под прикрытием образа Сулы.